Череда пап 78 -го года, двое похорон две интронизации, закулисная борьба мощных ватиканских группировок — вот точка приложения моих сегодняшних усилий. Смерть Павла VI от инфаркта в августе этого года в моей истории никого не удивила. Понтифику было за 80. А вот скоропостижная кончина его сравнительно молодого преемника Иоанна Павла I — Произошедшее при подозрительных обстоятельствах почти сразу после интронизации породило вал версий, что будоражит умы и десятилетиями позже. Участники же последнего, Октябрьского конклава, оказались расколоты на сторонников двух претендентов, лидера консерваторов Джузеппе Сири, архиепископа Генуи, и более либерального Джованни Бенелли, архиепископа Флоренции. Кандидатура первого набрала большинство, но кардинал по личным соображениям опять, уже в третий раз, отказался от папской тиары. Тогда и сошлись на подвернувшемся под руку поляке Вайтыле, который оказался компромиссным решением для конкурирующих группировок. «Какая тонкая, неочевидная историческая цепочка», — удивился я, исследуя ситуацию. «А где тонко, там и рвется». Тут можно поработать. Сегодня я попробую отодвинуть смерть Павла VI хотя бы на несколько месяцев. Глядишь, и не появится Иоанн Павел I, а там уже, после такого сдвига истории, у Вайтылы не будет ни единого шанса. Не то чтобы это само по себе сняло польский кризис, но вот облегчить его течение может. Такими шансами в моем положении пренебрегать нельзя». Получится или нет, не знаю. В определенном смысле это будет натурный исторический эксперимент. Случайно ли инфаркт настиг Павла VI вскоре после похищения и убийства виднейшего итальянского политика Альдо Моро? Они ведь дружили более 40 лет, с довоенной поры, когда будущий папа был капелланом Федерации католических студентов, а Альдо Моро — ее молодым руководителем. После похищения политика красными бригадами Павел VI неоднократно предлагал себя на обмен, а после убийства лично провел последнюю свою заупокойную мессу. Протянет ли его сердце хотя бы несколько дополнительных месяцев, если убрать этот стресс? Я собирался проверить это на практике. Осталось исполнить задуманное, донести конверты до получателей, генерала Джулио Грассини в СИСД, и копии до да надзирающего за ним франко-евангелисти. Этого должно хватить. Они землю будут рыть хотя бы из чувства политического самосохранения. Il servizio per la informazione e la sicurezza democratica, CISD, служба информации и демократических гарантий, служба внутренней безопасности Италии. Конечно, утечки неизбежны. не болтливы, словно ветреные девицы. Без сомнения, о письмах из Москвы очень быстро узнает ЦРУ, вероятно, уже на предстоящей неделе. Соседи по континенту традиционно просвечивают Рим своими спецслужбами, а значит, к концу месяца в курсе будут и Лондон, и Стокгольм, и Бонн. Да и Берлин, пожалуй, тоже. А ложу «Пропаганда-2» можно вообще считать почти официальным адресатом. Оба министра-получателя являются ее членами. Конечно, от масонов там осталось только название. Так-то это удобная, почти клубная форма прикрытия вполне традиционной, специальной и полулегальной политической деятельности вокруг интересов влиятельных групп. Таких в Италии много, поэтому знать будут все. Следовательно, о московском письме дней через 10 услышат и на Лубянке. Как быстро они придут к очевидному выводу. Уверен, с утечкой по Хальку КГБ уже разобрался. И тут парный случай в Италии. Я даже знаю, какой следующий вопрос задаст мне Юрий Владимирович. И я мысленно поморщился. Остается надеяться, что оно того стоит. Да и все равно, шило в мешке, долго не утаишь. Мы вынырнули из серой мглы. Салон залило ярким, неожиданно теплым солнечным светом. Я задернул матерчатую шторку и нахмурился в раздумьях. Задачил меня вчера Юрий Владимирович. Ох, задачил. Совсем не такого вопроса я ожидал от второго сеанса связи. Что для вас советский человек? Умён Андропов. Мягко вытягивает меня на разговоры за жизнь. Простой вопрос, предлагающий широкий выбор вариантов для отвечающего. Такой ход позволяет завязать диалог с обстоятельным развертыванием понятий. М да, а используемая мною личная семантика обязательно многое расскажет специалистам. Можно, конечно, разразиться в ответ красной истерикой. Пусть думает, что на другом конце провода сидит экзальтированный коммунар, случайно награжденный даром свыше. Сумасшедший пророк. Не самая плохая маска для меня. Так можно играть годами. Но вот только для дела она крайне вредна. Слишком велика ставка для легкомысленных игрищ. Мне нужно хотя бы минимальное доверие получателя. Теперь уже не к передаваемой фактологии, а к моим мотивам. А впрочем, к черту страхи, подумал я. И правда, что для меня советский человек. Понятно, что это не синоним жителя СССР. Это специзделия, это вершины социальной и педагогической селекции. Но их хватало, и они были заметны. Я потёр лоб, пропуская через себя память. Советский человек, какой он был! За шелухой казённой идеологии он ясно видел будущее, справедливый мир единого человечества». На меньший советский человек был не согласен, и оттого тесно ему было в настоящем. Этим масштабом он мерил все вокруг, и себя, и потому был свободен, как никто до него. Я верю, там, откуда я ушел, СССР однажды вернется, пусть называться та страна будет иначе. И советский человек вернется. А может быть, он никуда и не уходил. Лишь сделал шаг в сторону, да смотрится усмешкой за потугами временщиков-мещан. Они выгрызли СССР изнутри точно крысы, поселившиеся в головке сыра. Но разве у кого-то повернется язык назвать таких крыс победителями? Создавать, не выгрызать. Будущему нужны люди с настоящей мечтой о счастье для всех. И такие люди придут, они вернутся. Я верю. А здесь... Здесь мне повезло. Советский человек еще никуда не ушел. Мне надо не забывать, что я не один. Что мне повезло. Я счастливый, как никто. Улыбка бродила по моему лицу, пока я мурлыкал про себя куплет. Спасибо, Юрий Владимирович. Спасибо за хороший вопрос. И... Нет, так я отвечать не буду. Придумаю что-нибудь еще, но за правильный вопрос. Спасибо. Эту улыбку я пронес через весь полет, и даже сквозь зал Шереметьева к такси я так и шел с улыбкой.